Интерлюдия пятая Князь Анджей Крушинский, 25 лет от роду, еще совсем недавно был княжичем, причем самым младшим в своем роду. Третий сын, которому от отца достались лишь четыре небольших деревушки на кормление, да один местный шляхтич, пан Есенчик. И надо сказать, что первое время его это даже устраивало. Доходов от деревень хватало на то, чтобы вести разгульную жизнь с вином и девками. К тому же между деревушками располагался лес, в котором можно было и поохотиться, и древесину на продажу напилить. В общем, Анджию хватало. А в 16 лет стало еще лучше. У молодого княжича проснулся источник. И благодаря хорошей наследственности рос он очень активно. В итоге к двадцати годам Крушинский уверенно сдал на ранг гридня. И будь княжечь обычным шляхтичем, можно было бы податься в наемники и грести золото мешками. Но, увы, он все же был сыном князя, и потому наемничать ему оказалось невместно. Надо сказать, что с ростом источника у княжича росли и аппетиты. И если раньше первоохотничьем домике с друзьями и доступными девицами был пределом его мечтаний, то теперь многое изменилось. Вместе с силой пришли новые знакомства, а вместе со знакомствами новые потребности. И денег стало не хватать. Но выход нашелся, дуэли. Как всем известно, победившему в честном поединке достается доспеха оружия побежденного. А уж вывести из себя кого-нибудь состоятельного настолько, чтобы тебе бросили вызов, княжич умел. Некоторые оппоненты слишком верили в свои силы и проигрывали, другие же предпочитали откупаться вирой. В итоге княжич стал жить даже богаче своих старших братьев. Особенно приятным было то, что жил он в свое удовольствие. Все изменилось, когда его отец где-то перешел дорогу другому князю. Причем князю настоящему, сильному и богатому. Небольшой конфликт постепенно перерос в такую же небольшую скоротечную войну, по итогам которой родовая вводчина Крушинских перестала существовать, а княжич стал князем, старшим в роду. Вот только получилось так, что никого большего в его роду не осталось. Зато был враг, враг, который по настоянию короля не стал полностью уничтожать род Крушинских. Но и мириться с живым представителем этой фамилии не хотел. И Анджио поставили ультиматум. Либо он покидает Польшу сам, либо бесследно исчезает. Новоиспеченный князь выбрал первый вариант. Поначалу он подумывал уехать в Европу. После продажи всего, что осталось от имущества его рода, у молодого князя оказалась на руках неожиданно большая сумма. Можно было даже прикупить небольшую деревушку и попробовать жить как раньше. Почти как раньше, все же сейчас за его спиной не будет и отца. Но немного поразмыслив, Анджи решил поехать на Русь, причем сразу в столицу, а все из-за разговора с Есенчиком. Боликова уверил, что в Москве проживают самые богатые купцы, и для князя, которым Крушинский является по праву, ничего не стоит отобрать себе часть их богатства. Путь до столицы Руси выдался непростым и долгим, Анджи даже иногда задумывался описать его в мемуарах. Но в итоге у князя Крушинского появились новые люди в подручных. И верный Болик Есенчик им и уверенно командовал. Да, новые люди были откровенными бандитами. Крушинский и нашел их в лесу. Точнее, они его нашли и попытались ограбить. Но князь не только сумел с ними договориться, но и пообещал новую жизнь. И, как ни странно, они ему поверили. В итоге в Москву прибыл не просто никому неизвестный поляк с одним единственным человеком, а настоящий князь со свитой. Дальше было проще. Сняв временное жилье, Крушинский отправил своих людей на разведку. Узнать, чем живет этот город, где тут обитают купцы и как можно облегчить их кошелек. Выяснить все это не составило труда. Осталось лишь выбрать себе жертву, И вот в один прекрасный день на прогуливающегося князя Крушинского упал мешок с зерном сгруженной телеги. Возница валялся у анджея в ногах и умолял не убивать, а затем его хозяин, довольно успешный купец, решил откупиться от оскорбленного иностранца. В следующий раз князя обдал из лужи экипаж другого купца, затем его и вовсе сбила лошадь на полном скаку. Вреда Анджию, бывшему к этому времени уже в ранге Витязь, а лошадь причинить не смогла, но вот повод. В этот раз Крушинский впервые взял Виру не только деньгами, но и товарами. Он попросту пригнал своих людей к складам купца и пообещал их сжечь, если тот не поделится, и купец поделился. Так продолжалось целый год. Князю даже пришлось купить несколько собственных складов, чтобы хранить отобранное, потому что продать все сразу не всегда получалось. Анджей смог устроить свой капитал и уже подумывал прикупить усадьбу, достойную князя. Но следующая афера пошла не по сценарию. Очередной купец оказался на редкость смелым, как и его люди. И что самое необычное, они не только не испугались княжеского титула, но еще и напали на людей Крушинского. Для стихийника в ранге Витязи было проще простого убить и купца, и всех его людей. Но в этот раз князь остался ни с чем. И все бы ничего, бывает если бы у убитого купца не оказалось могущественного покровителя. Однажды вечером к Крушинскому пришли люди, среди которых был богатырь. Возглавлял их сын одного из местных южных князей. Третий сын, как позднее выяснилось. Молодой амбициозный княжич не хотел быть полностью зависимым от собственного отца и зарабатывал себе на жизнь самостоятельно. В основном оказывал протекцию купцам. Это уже позже Крушинский выяснил, что доходы с купцов для Княжича — лишь капля в море. А вот в тот момент он испугался. И даже готов был расстаться со всеми деньгами, лишь бы откупиться. Но Княжич, выслушав историю Анджея, предложил другой вариант. В итоге у Крушинского появился свой особняк. Старый, пыльный и местами подгнивший. Но его ценность заключалась не в стенах, а в дороге, которая проходила рядом. Вела она к одному из столичных грузовых портов, и, соответственно, по ней возили грузы. Анджио больше не нужно было придумывать подставы, оказалось, что достаточно лишь выставить своих людей на дороге и собирать дань. Владельцы грузов поначалу возмущались, грозились карами и жалобами чуть ли не самому государю. Но сделать князю ничего не могли, а с многочисленными жалобами и местной стражей помогал новый покровитель – Тот самый княжич, который и предложил Крушинскому этим всем заниматься. Со временем купцы привыкли к поборам, тем более, что они не были слишком уж грабительскими. Покровитель объяснил Крушинскому, что наглеть не стоит. Из-за мелочи никто не будет поднимать шум, но когда этой мелочи много, то деньги текут рекой. Анджей был счастлив. Имея стабильный неплохой доход, он все же решил прикупить себе усадьбу. Осталось только выбрать и ничто не предвещало неприятностей, пока его особняк вдруг не покрылся льдом. Выброс силы был настолько чудовищным, что Крушинский в первый момент даже подумал о божественном гневе, вот только не понимал, чем мог прогневить богов. Но все оказалось проще, его люди остановили не тот транспорт. Есенчик после многочисленных безнаказанных поборов купцов слишком поверил в себя и своего князя, и решил требовать денег за проезд с каких-то бояр, один из которых оказался богатырем. К удивлению Крушинского, бояре никого не стали убивать, лишь потребовали к себе князя, именем которого прикрывался Болик. А затем был позор. Боярин Северский, этот наглый цапляк, разговаривал с Анджием как с каким-то холопом. Он надменно, не скрывая собственного превосходства, предложил Крушинскому два варианта на выбор. Либо смерть, либо вира за оскорбление. В любой другой ситуации князь просто его убил бы, даже без вызова на поединок. Но за спиной Северского стоял страшный старик с безумным взглядом, боярин Демин. И вот с ним связываться не хотелось абсолютно. В итоге бояре со свитой уехали, а князь Крушинский, обедневший на 20 тысяч золотых рублей, стоял посредине своей улицы, и с ненавистью во взгляде смотрел им вслед. «Княже!» — несмело окликнул его Болик. «Чего тебе?» — недовольно откликнулся Анджей. «Нужно, наверное, вашему покровителю сообщить». «Что?» — взорвался Крушинский. «Покровителю?» «И что я ему скажу?» «Что какой-то наглый мальчишка потребовал от меня денег, а я взял и отдал?» «Но он же не один!» — смутился Есенчик. «Тут же этот вот Демин!» «Демин, да!» — кивнул князь, усилием воли, задвигая гнев и страх на задний план. «Глава рода телохранителей и убийц, про которых слышал даже я, и ты, Болик, стребовал с него деньги за проезд, идиот!» «Да кто бы знал, княже. А герб на карете тебе ни о чем не говорит!» «Так не первый же боярин, что по нашей дороге ехал, а остальные платили...» «Платили», — передразнил его Крушинский, «потому что были никем, и, услышав о князе, попросту не хотели связываться». «И что же делать совсем полдухом Есенчик?» «С Диамином ничего», — отрезал князь. «Да он и ни при чем, по большому счету. А вот сопляка Северского я убью, но сначала он мне заплатит. Я заберу у него все, все, что есть» и вот уже потом можно обратиться к покровителю, чтобы прикрыл». «Ага», — обрадовался Болик. «Не агакай мне тут», — рыкнул на него Анджей. «Пошли людей в стражу. Я хочу знать про Северского все. Когда узнаешь, где он живет, то организуй слежку. Если сам не справишься, то найми, ты знаешь кого. Понял меня? Понял, княже. Займись всем лично. Время не даю тебе день». И прикажи своим подчиненным, пока не останавливать экипажи с гербами. Хватит и купцов.